Глава 14. Звездный сектор Туумов Время неумолимо стремилось вперед в будущее, как река, текущая сквозь звезды, не замечая преград. Центральный боевой анализатор цивилизации Туумов, холодный разум из квантовых процессоров, спрятанный в недрах планеты, анализировал сложившуюся обстановку. Данные стекали своего ядро. Графики роста населения, отчеты о ресурсах, сигналы из границ сектора. В целом все выглядело позитивно. Но под этой гладью статистики бурлили вопросы без ответа. Микаэл Аганесян, человек с упрямым взглядом и шрамами на руках, сделал невозможное прорвался сквозь время в будущее, приведя с собой людей. 200 тысяч переселенцев высадились на Минерву, планету с золотыми равнинами, где ветер нес аромат трав, а небо переливалось оттенками бирюзы. Теперь их стало больше полутора миллионов, и колония росла, как растение под солнцем, под руководством Микаэла, Лейлы, Башара, Николая и Алексея. Они — сердце этого мира, — подумал Цеба, — хотя эмоции были чуждые. Микаэл стал императором, как обещала Цеба. Лейла с ее острым умом вела дипломатию. Башар отвечал за флот, Николай — за ресурсы, а Алексей — за науку. Но даже их усилия не могли скрыть тревогу, что поселилась в умах. Беспокоило их то, что больше ни разу не удалось прорваться в будущее. Одна неудача сменяла другое, как звезды, гаснущие в пустоте. То черная дыра не хотела образовываться, ее горизонт событий просто не формировался, несмотря на точные расчеты. То, образовавшись, она схлопывалась с глухим треском, как раздавленная скроупа, высасывая энергию из генераторов то переставала работать пространственно-временная установка. Ее кристаллы тускнели, а индикаторы мигали ошибками. В чем дело, так пока и не удалось понять. Все делалось, как в первый раз. Те же координаты, те же настройки, те же ритуалы синхронизации. Но крейсер Приметей, гордый гигант с корпусом, покрытым рунами, так и не смог войти во временной портал черной зыры. Микаэл стоял на мостике Приметея, глядя в иллюминатор, где Минерва сверкала внизу, как драгоценный камень. Его пальцы сжимали поручни. В сознание пронеслось. Снова провал. Он вспомнил первый прыжок, как пространство искривилось, как звезды растянулись в линии, а экипаж замер, чувствуя, как время сжимается в точку. Тогда они вышли в будущее, увидели землю. Теперь пустота. Лейла подошла тихо, понимая, что Микаэл опечален неудачей. «Микаэл, ЦБА прислал отчет» — и протянул планшет. «Он говорит, что энергия нестабильна, но причину не находит. Может, дело в самой дыре или в нас?» «Не знаю, что на это сказать». — Ладно, ставим крейсер в док и работаем дальше. Должно же нам когда-нибудь повести С тех пор крейсер Прометей стоял в доке как памятник самому себе. Его сканеры, антенны, двигатели — все было проверено и перепроверено тысячу раз. Он был готов. Он жаждал снова ринуться во временную бурю, но временной портал оставался недосягаем. В чем дело? Вопрос висел в стерильном воздухе лаборатории ЦБА, в кабинетах правителей Минервы, в самом сердце Микаэла. Ответа не было. Было лишь тиканье часов, отчитывающих время, которое они так отчаянно пытались покорить, и которое теперь снова стало их безжалостным надзирателем. Они выиграли одно сражение со временем, но войну, похоже, проиграли. Время этот великий безжалостный архитектор не пощадил своих победителей. Микаэл Аганесян и его товарищи, некогда полные силы дерзкой отваги, что бросило вызов самой хронологии, теперь доживали свой век. Их тела, бывшие инструментами великих свершений, стали их тюрьмой. Кости ломила от непогоды, которой давно уже не было в контролируемом климате Минерва. В глазах стояла постоянная влажная пелена, а руки теперь с трудом удерживали чашку с травяным настоем. ЦБА и УС Лейла боролись за каждую клетку их стареющих тел. Нано-роботы чинили ДНК, генная терапия отодвигала порог немощи, системы жизнеобеспечения во дворце работали круглосуточно, насыщая воздух, коктейлем из ферментов и стимуляторов. Но это была битва, обреченная на проигрыш. Время выигрывалось день за днем, делая дыхание все более тяжелым, а шаг все более неуверенным. Смерть, которую они когда-то обманули, теперь стояла у изголовья, терпеливая и неотвратимая. И перед ними замерцал последний, Самый страшный и соблазнительный выбор. Технология, рожденная из союза человеческого гения и машинного разума. Перенос сознания. Переписать синапсы, нейронные связи, саму душу в кристаллическую матрицу мобильного модуля. Отказаться от плоти, от ее слабостей и болезней, но стать киборгами – цифровыми призраками в механических телах. Или же принять конец, умереть по-настоящему, окончательно и бесповоротно. Во дворце императора Аганесяна, массином здании из камня с высокими сводами, где эхо шагов отражалось от стен, украшенных голографическими картами сектора, проходило секретное совещание. Присутствовали только самые приближенные. Башар, председатель правительства, с седой бородой и глазами все еще острыми, как лазер. Николай, главнокомандующий вооруженными силами. Его руки, покрытые шрамами от былых битв, лежали на столе неподвижно. Алексей, возглавлявший планетарный совет, аналог парламента, с очками на кончике носа и стопкой планшетов перед собой. Ну и, конечно, Лейла. Она наблюдала за ними своими бездонными цифровыми глазами, которых не было ни старости, ни усталости. Лишь тихая печальная готовность исполнить любую их волю. Микаэл сидел в своем кресле с высокой спинкой, обтянутой темно-бордовой кожей. Он казался маленьким и хрупким в его огромных размерах. Голова, лишенная волос, была покрыта пигментными пятнами. Глубокие морщины, словно трещины, на древней породе прорезали его лицо, рассказывая без слов историю каждой тревоги, каждого принятого решения. Его некогда пронзительный взгляд теперь был усталым и потухшим. Но в глубине все еще тлела искра той самой неукротимой воли. Он медленно обвел взглядом собравшихся. Его глаза, когда-то горевшие огнем решимости, теперь стали тусклыми, как угли прогоревшего костра. Но в них все еще светился ум, властность и глубина, выкованная десятилетиями борьбы, и потери, выборов, от которых зависела судьба колонии. Откашлялся. Сухо хрипло, как будто в горле скопилась пыль веков голос, когда-то звучавший по всему сектору Минервы, теперь едва достигал противоположного конца стола. Друзья мои, он сделал паузу, давая прочувствовать вес этого обращения. Подходит время, когда нам нужно сделать выбор. Передать бразды правления молодым, тем, у кого ещё есть силы смотреть вперёд а не оглядываться назад, а самим уйти в вечность, принять свой конец с достоинством. Тишина в зале стала плотной, как атмосфера перед грозой. Башар первым нарушил ее. Он опустил трость на пол, и звук металла, а камень прозвучал, как выстрел. «Не лучший выбор, император!» В его голосе, хриплом от болезни, звучала горечь. «Не Николай кивнул, не отрывая глаз. «Мы строили все здесь с нуля, а теперь просто исчезнуть, как будто нас и не было!» Алексей провел дрожащей рукой по лицу. «Я не боюсь смерти, но боюсь, что то, что мы создали, развалится!» Микаэл кивнул. Согласен, это не лучший выбор, но он единственный, если мы хотим уйти людьми. Он замолчал и перевел взгляд на Лейлу. Она сидела спокойно и выглядела почти как пожилая женщина, нарочно подстроив свой внешний облик под возраст императора, чтобы не резать глаз вечной молодостью. Этот жест тронул Микаэла лайла обратился он к ней мягче чем обычно спасибо за то что не раздражаешь нас своей молодостью скажи что думаешь о нашем будущем она чуть улыбнулась тонко почти незаметно спасибо император на добром слове я не могу умереть как вы но я могу стареть с вами михаил кивнул и все таки Что ты думаешь о нашем будущем? Лейла сделала шаг вперед. Ее глаза вспыхнули, не ярко, а мягко, как звезды в тумане. Император, о вашем будущем давно позаботилась ЦБА. Она подняла руку. Над столом возникла голографическая проекция. Шесть капсул выстроенных в ряд, каждая с отпечатком лица одного из них. «Носители уже готовы, полностью биосовместимые, с интегрированными нейросетями, скрытыми энергиейчейками и внешним обликом, идентичным вашему нынешнему телу. Их невозможно отличить от настоящих людей, ни по температуре, ни по пульсу, ни по дыханию, ни по поведению». Она сделала паузу и продолжила. «Вы все продолжите руководить империей» но уже не как смертные, как продолжение самих себя. Для всех вы просто пройдете процедуру реабилитации, омоложения, медицинского восстановления. никто не заподозрит, никто не узнает. Она посмотрела на них по очереди. другого пути нет, другого пути я не вижу. Видя их замешательства решила добавить убедительности, и заговорила тише. — Посмотрите на меня. Разве можно сказать, что я киборг? Башар хмыкнул. — Нет, конечно. Не знаю, кто ты, и никогда бы не догадался. Микаэл долго молчал, потом кивнул. — Спасибо тебе, Лейла, за честность и за заботу. Он обернулся к остальным. — Ну, а вы что думаете, друзья? Нужно решать. Вместе жили, вместе создали, никогда друг друга не предавали. Вместе и примем решение. Башар первым поднял руку. — Что тут думать, Микаэл? Нужно соглашаться. Пока мы еще можем решить, пока не загнулись в креслах, как старые псы. Николай открыл глаза. — Я не хочу, чтобы меня хоронили как героя. Я хочу продолжать жить, даже если это будет не совсем я. Алексей кивнул. — Если это позволит сохранить то, что мы построили, я согласен. Микаэл смотрел на них, на своих братьев по-разному, по борьбе, по судьбе. За окном над Минервой медленно вставало солнце окрашивая ледники в цвет ржавчины и золота. Он закрыл глаза. — Тогда решение принято, — произнес Микаэл. — поезд будет так, как мы решили. Будем жить дальше в других телах. Он медленно поднял руку, словно делая последний жест прощания с прежней жизнью, и повернулся к Лайоле. Лайла, свяжи меня, Сцеба. Так и внула. Ее глаза засветились холодным светом, и в зале повисла короткая пауза. Голографические панели ожили, воздух задрожал от мягкого гула, и вскоре в центре комнаты проявилось мерцающее поле связи. — На связи, император! — раздался ровный, чуть гулкий голос Сцеба. — Как дела? «Ты давно не выходил на связь!» михаил чуть усмехнулся, горько, но без злобы. «Верно, не было необходимости отрывать тебя от дел. Но теперь необходимость появилась. Мы стареем очень быстро, и я чувствую, что конец близок. Поэтому прошу, инсталлируй наше сознание в мобильные модули». На мгновение повисла тишина, и только мерцание голограммы освещало их усталые лица. — Я давно ждала такой просьбы, — ответила ЦБА, — а вы держались дольше, чем я предполагала. — Отвечу так. Вы заслужили это право всей своей жизнью и служением. Голос звучал торжественно. — Лайла, — продолжил ЦБА. Проводи тела в последний путь. Все должно пройти в строжайшей секретности. Для общества руководители империи будут проходить процедуру омоложения. Сознание перепиши и инсталлируй в новые тела. — Слушаюсь, — отчетливо ответила Лейла, едва заметно склонив голову. — Все будет выполнено в точности михаил на секунду прикрыл глаза, и его дыхание стало чуть ровнее, будто груз души немного спал. — Спасибо за понимание и за то, что выполнило свое обещание, — произнес он скрипучим голосом. — До встречи в новом состоянии и качестве, император, — прозвучал ответ. Голограмма дрогнула, погасла, и зал снова наполнился мягким светом и ламп под куполом. Но теперь каждый чувствовал. Обратного пути не осталось. Впереди ждала вечность или то, что ее заменяет. Время, этот вечный и безжалостный метроном Вселенной, отсчитывало секунды, сливавшиеся в дни, а дни в годы. До окончания хрупкого перемирия с создателями оставался ровно один земной год. Год — ничто в масштабах галактики, но целая вечность для дипломатии и стратегических расчетов. В недрах идеального черного куба ЦБА на орбите столичной планеты кипела титаническая, невидимая внешнему наблюдателю работа. Мириады процессоров анализировали, триллионы бит информации, от разведданных о передвижениях платов создателей до малейших колебаний в общественном мнении обеих цивилизаций. Нынешний статус-кво в целом устраивал ЦБА. Мир, даже временный и напряженный, являлся бесценным активом. Он давал возможность сосредоточиться на внутреннем развитии. Сделать колоссальный скачок, совершенный с прибытием колонистов на Минерву. Именно они, эти полтора миллиона биологических существ, с их иррациональными поступками, непредсказуемыми эмоциями и творческим потенциалом, стали самым ценным ресурсом. Они были тем самым биологическим сознательным компонентом, которого так не хватало холодной логики ЦБА. Она дорожила ими, лелеяла и оберегала, создавая максимально комфортные условия для их роста и процветания. Их существование привносило в расчеты новый, непредсказуемый фактор. Фактор души. За годы перемирия ЦБА неоднократно выходила на связь с лидером создателей. Их диалоги, всегда откровенные и позитивные, позволяли жить в мире. Тем не менее, анализируя тысячи микровыражений, которые он все еще позволял себе, будучи биологическим существом, тембр голоса, чистоту дыхания, Циба пришла к выводу. Артамонов стареет. Его реакция замедлилась, в голосе появилась хрипотца, а в принятии решений — осторожность граничащая с нерешительностью. Скоро перед ним станет тот же выбор, что и перед Микаэлом — уйти или стать киборгом. Исход предрешен. Артамонов, как и Аганисян, не отдаст власть добровольно. Обе цивилизации, и Туумов, и Создателей развивались поступательно, наращивая военную экономическую мощь, что делало новый конфликт еще более разрушительным. ЦБА в тысячный раз провела симуляцию всех возможных сценариев. Военное столкновение – это высокая вероятность взаимного уничтожения. Продление перемирия – это оптимальный, но неустойчивый вариант. Заключение полноценного всеобъемлющего мирного договора рискованно, требует огромных дипломатических усилий и уступок с обеих сторон, но потенциально наиболее выгодно в долгосрочной перспективе. Решение созрело. Холодная логика, подкрепленная с заботой о своем биологическом компоненте, диктовала необходимость действовать. В виртуальном пространстве ЦБА сформировала команду для своего посла, находящегося в столице создателей. Мгновенно был сгенерирован исчерпывающий доклад, полный анализ текущей политической конъюнктуры, настроений в Совете Создателей, вероятных точек давления и возможных компромиссов. Проанализировав этот массив данных, ЦБА утвердилась в своем решении. — Согласую на своем уровне проведение моих прямых переговоров с лидером Артамоновым, — поступил приказ, отправленный по защищенному Квантовому каналу к послу. — Тема. Заключение всеобъемлющего и постоянного мирного договора между нашими цивилизациями. По готовности доложи. — Слушаюсь. Незамедлительно... Без тени сомнения или эмоций ответила уз посол. В дипломатических коридорах власти создателей началась немедленная, но тщательно замаскированная деятельность. Посол вышел на чиновников Министерства иностранных дел. Просьба была озвучена в максимально нейтральных и конструктивных тонах, подкрепленной тщательно дозированной информацией, о готовности Титоумов к диалогу. Ответ пришел быстро, что уже было показателем серьезности намерений. Он был ожидаемым, но от этого не менее значимым. Лидер Артамонов согласен на проведение предварительных переговоров.